Глава шестая. Ужин откровений. Подбородок гордо смотрел вверх. Тщательно уложенные локоны спадали до самой талии. Одна рука сжимала подол легкого зеленого платья, что, в отличие от модных в этом сезоне нарядов, не сковывало движение и красиво очерчивало мою округлившуюся за четыре года в нужных местах фигуру, а вторая держалась за деревянные перила. Именно в таком виде я испускалась в обеденный зал, думая, что приду самый последний, пока мимо не пролетел шумный вихрь, что донес до меня запах мыла и знакомые нотки мускуса. Притормозив у подножья лестницы, я рак собернулся, поднял голову и обжег меня пристальным взглядом. Затем протянул руку ладонью вверх, предлагая свою помощь. Но я, сделав вид, что его не существует, обошла мужчину стороной. За спиной хриплый шепот произнёс моё имя, отчего по позвоночнику пронесся предательский холодок. Ускорив шаг, я буквально влетела в зал, где за общим столом собралась вся моя семья, включая гору и присоединившегося к ужину Лиана. «Мика, девочка моя, приехала!» Подойдя ближе, Лиан заключил меня в братские объятия. «Дядюшка!» Хотя он номинально и приходился мне дядей, звала я его так в шутку. Лиан был младше меня на полтора года и внешне походил на своего старшего брата. Но если при виде Яра меня всегда переполняли хаотичные эмоции, а сердце начинало биться в два раза быстрее, Лиана я воспринимала спокойно, как одного из своих лучших друзей. «Я тоже рада тебя видеть». «Или мне теперь звать тебя, ваше высочество, генерал Шанро?» «Если только в присутствии моих подчиненных, рассмеялся он. Я подняла руку, собираясь потрепать парня по щеке, но в этот момент позади раздался приглушенный рык. Руки Лиана с моей талии исчезли так же быстро, как и улыбка с моих губ. Бросив на застывшую за моей спиной внушительную фигуру полный презрения взгляд, я прошла к столу и села между отцом и дедушкой Араксом. Лиан вернулся на свое место между Алексой и Горой, а Яр устроился напротив меня. между мамой и бабушкой Летой. Слуги, получив сигнал о начале ужина, принялись разносить тарелки с супом из лягушечьих ножек и накладывать каждому куски пышущего жаром ароматного мясного пирога, рыбные котлетки, салат из артишоков и еще кучу всевозможных блюд. Обычно завтраки, обеды и ужины в замке проходили куда как скромнее. Но к моему приезду всегда деятельная мама Джорджи основательно заморочилась с меню, пытаясь таким образом показать свою заботу и любовь, за что я была ей безмерно благодарна. Разрезав свой пирог, я наколола кусочек на вилку и поднесла к рту, а стоило его вкусить, как с губ слетел еле слышный стон. Еле слышный для всех остальных, занятых перешёптываниями и пережевыванием пищи. но не для Яракса, который, позабыв о еде, не отрывал своих синих, как чистые озера, глаз от моего лица, чем невероятно нервировал. Клянусь создателем, если этот эгоистичный болван решит здесь поселиться, завтра же соберу вещи и перееду в один из городских домов, принадлежащих королевской семье. «Мика, дорогая, но ну разве это не замечательная идея?» Голос Джорджа Шанро ворвался в мои мысли и вернул к действительности. «Прости, мам, я задумалась и пропустила, о чем речь. Я говорила о том, что занимаюсь организацией небольшого приема по случаю твоего возвращения домой. Отец заметил, что через пару дней Орентал должны посетить король Куризова Майкл Балакский и наследный принц. Так почему бы нам не приурочить этот прием к их приезду?» Куризов издавна считался вотчиной вампиров, с которыми драконье королевство было, если не в дружеских, то в тесных партнерских отношениях. Я даже слышала историю о том, что отец едва не женился на принцессе Куризовой Петре, что впоследствии вышла замуж за одного из местных баронов. Но случилась роковая встреча с мамой, и дедушкиным матримониальным планом не суждено было сбыться. Как любит в шутку говорить отец, Создатель уберёг его от острых клыков, но отдал на растерзание рыжей ведьме. «Дидье скоро будет здесь? Какая приятная неожиданность!» — улыбнулась я, протирая губы салфеткой. «Ты знакома с наследным клыкастым принцем?» — удивилась Алекса. «А правда, что он красавчик? Высокий и статный блондин, как пишут в газетах». «Правда», — кивнула я сестре. «Мы учились вместе». Гора не даст соврать. Дидье очень хороший и добрый парень. Хороший. Это мелкая пиявка-то? Идеальные губы Яракса скривила невеселая усмешка. «Мелкая пиявка», — произнесла я по слогам, глядя ему в глаза, «с очень большим внутренним миром и харизмой». Все присутствующие резко закашлялись, словно пытаясь проглотить застрявший в горле смех. И только Яр, крепко сжав челюсть, так сильно согнул зажатую в ладони вилку, что та разломилась пополам. Ему тут же подали новую. Мама первая взяла себя в руки и поторопилась сменить тему. «Ну, раз нет никаких возражений, то приглашу на завтра миссис Джею, нашу модистку». «Гора, Мика, Олекса». «Будьте готовы, девочки. Не стройте на утро никаких планов». «Я не смогу», — прикусив нижнюю губу, протянула я. «Прости, мама, но уже завтра утром я должна приступить к работе». «Что за работа, милая?» — приподняв в удивлении брови, спросил отец. «Я думала, что дознаватели сейчас вызывают только в крайних случаях. Зачем куда-то ходить?» «Но я не дознаватель», — развела я руками. «Простите, что не призналась раньше, но на втором году обучения я сменила специализацию и с факультета некромантии перевелась на факультет газетного дела. Месяц назад я разослала резюме, и газета «Дневной Ориентал» предложила мне пройти практику в их издательстве. Я согласилась». В зале образовалась небывалая тишина. Все глаза в немом удивлении устремились в мою сторону, и даже слуги застыли на месте, пооткрывав рты. И только один яр, откинувшись на спинку стула и скрестив сильные загорелые руки на своей мощной груди, заметно наслаждался произведенным мной эффектом. «Но зачем, Мика?» — прохрипел отец, которому кусок пирога явно не в то горло попал. «Ты королевская дочь, принцесса Виверна!» и собираешься ездить каждый день на работу и с работы? А если с тобой что-то случится? Ничего со мной не случится, папа. Оденусь попроще, возьму псевдоним. Никто и не узнает, кто я такая. А руководство газеты попрошу не распространяться по поводу моей настоящей фамилии. Уверена, они пойдут навстречу королевской семье, заверила я короля Вермакса. И сразу предупреждаю, никакой охраны, «А то знаю я тебя». «Но почему?» — не сдавался отец. «Сначала отказать заводить фамильяра, потом развивать дар. Теперь вообще решила сменить специализацию. Я тебя не понимаю». «Странно, что ты до сих пор не в курсе, как сильно твоя дочь боится мертвецов», — заметил Яр. «Я думал, она переросла, этот страх». Надеялся, что в академии ей помогли с ним совладать. Нахмурился отец, все еще не желающий признавать поражение. Судя по тому, что никто не торопился вставать на мою защиту, меня понимал лишь один единственный человек, на чье мнение мне было наплевать. «Нет, папа», — тяжело вздохнула я, «у меня не получилось справиться со страхом. Я не просила о Даре, не хотела его, но у меня никто не спрашивал». И даже ректор Поль смирился и похоронил идею вырастить в нашем роду толкового дознавателя для Барлиана. «А я завтра выхожу на работу, и это не обсуждается. А если ты решишь воспротивиться или начнешь совать мне палки в колёса, я перееду из замка в один из наших городских домов». «Ещё одна!» — недовольно буркнул дедушка Аракс. «Никуда мы тебя не отпустим, девочка!» Хочешь работать — работай, но будь аккуратнее. Ты милая и доверчивая, а люди часто пользуются этими качествами. «Доченька», — мама потянулась через стол и взяла меня за руку, «мы с отцом ни за что не встанем между тобой и любимым делом, но не лишай нас возможности беспокоиться о нашем ребенке. Улыбнувшись, я сжала ее ладонь и, наконец-то, расслабилась. Дальнейший ужин прошел в милой беседе. Бабушка Лета вместе с Горой говорили о лечебнице. Лиан рассказывал нам с Алексой об открытии на следующей неделе городской ярмарки. Отец с мамой и дедушкой обсуждали один из новых законов, касающийся вывоза магических отходов с территории столицы. И только Еракс молча поедал меня голодным взглядом, пока, наконец, не поднялся со стула и, не сославшись на важные дела в городе, исчез за дверью. Мне бы радоваться его уходу, вздохнуть с облегчением, что не придется ночевать с ним под одной крышей. Но непослушное сердце сжималось от боли, когда представляло, что за дела могли вытащить его из замка в такое позднее время.